у нас остаётся 3000 лишних. Что людей совсем девать некуда, чуть слёзы не пуская, уточнил Удий. Но, как сказать, корабль не бездонный, но места в нём достаточно. Где один человек разместится, там и двоим место найдётся. Но учти, что всю эту ораву надо будет ещё как-то поить и кормить. Воды придётся брать в 2,5 раза больше, чем обычно.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 и чтобы обязательно при десятке вместительных торговых парусников забить их трём отличной сталью, медными слитками, кузнечным и металлургическим оборудованием. Здесь было чем разжиться. У демов даже токарные станки имелись. Примитивные, на конной тяге, вместо твёрдосплавных резцов – песчаная технология. Но по местным меркам это чуть ли не вершина прогресса.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 Будто пигмей, подкравшийся к спящему слону с коротким и острым копьём. Мы наносим точный удар. Исполин ревёт от боли, он в панике и полном непонимании ситуации. Но вот-вот развернётся, поймёт, что происходит, и тогда берегись, жалкий наглец. Втопчет в землю, если не успеешь убраться подальше. Я не знал, сколько потребуется времени здешнему слону на разворот.